Глава 18. Видения Джеррами. Пожив в Лондоне и Норридже, мастер Джеррами Стиклс, видать, повсему вообразил о себе невесть что и совершил великую ошибку, решив, что мы, деревенские жители, уж такие безмозглые, что из нас верёвки ведь можно. Когда я пригрозил ему расправой, если он вынюхивая измену полезет и в мои дела, Он решил поискать кого-то разговорчивый и тут же нашёл такого человека в лице Джона Фрая. Каждый день только и было слышно: "Джон, сбегай и приведи мою лошадь. Джон, посмотри, мои пистолеты заряжены. Джон, ступай в конюшню, мне нужно тебе что-то сказать". Пока в один прекрасный день я не намекнул мастеру Стигвузу, что если Джон у него на побегушках, то не грех бы и заплатить ему за труды. Мне и в голову прийти не могло, что Джон Фрай когда-нибудь разболтает Джереми Стиглзу о человеке в белой шляпе, которого он видел на топе колдуна, потому что этот болван поклялся в свое время на острие ножа, никому не говорить ни словечка, пока не получит на это полное мое согласие. Но сейчас я почувствовал это. Джон выложил Джереми все на чистоту, и даже... я нисколько в этом не сомневался... Гораздо больше того, что рассказал мне сёстрам и малышке Рут в прошлый раз. Деяния дядешки Бена повергли мастера Стигл в неописуемое удивление, потому что кого-кого, а уж его-то он считал самым верным подданным его величество. обо всём этом я узнал, когда Джерри ми вновь почувствовал ко мне доверие, а его он почувствовал после того, как я спас ему жизнь. Семь грачиных гнёзд. Семь грачиных гнёзд. Я не сводил с них глаз и потому взял на себя всю работу на западном участке нашей фермы. Это место лежало ближе всего к долине Дунов, и отсюда проще всего было добираться до того холма, откуда, глядя вниз, я мог считать гнёзда на ветвях заветного дерева. Однажды сквайр фагус Нынче все стали называть его именно Сквайром, явился к нам как раз в обеденное время, и не успел я и глазом моргнуть, как он подружился с мастером Джеррами Стигузом. Тот привёл свою знаменитую кобылу, чтобы показать её Анне, а потом, объяснив чалой красавице, как он любит Анни, и попросив Винни войти в его положение и вести себя хорошо, Он посадил на неё Анни и долго катал сестрёнку по двору, сияя от удовольствия. В последнее время он вообще был на седьмом небе от счастья, потому что ему удалось купить участок земли, заплатив за него в 10 раз меньше того, что он стоил на самом деле. Он хвастался всем и каждому, что высочайшее прощение было даровано ему несколько месяцев назад. но он никак не выберет время, чтобы съездить за королевской грамотой в Лондон. Как бы там ни было, теперь-то уж к нему не прицепится ни один судейский крючок. В тот день он все говорил Анне, а та верила каждому его слову, глядя на него во все глаза, что вот, мол, судейски оттяпали у него землю, а он снова оттяпал ее у них, и это куда как справедливо, Потому что выходит именно за счёт судейских, он теперь снова стал уважаемым членом общества. Он сказал, что немедленно отправится в Лондон за королевским прощением, а затем вернётся к своей любимой Анне и так далее, и тому подобное, а дальше начались любовные шушуканья и всяческие секреты, каких мне знать не положено. Я встала из-за стола. Пусть нашепчутся досота. И отправился на западный участок горес, надумая о том, как славно складывается жизнь у Тома и Анни, и как зыбки мои надежды на счастье. Я усердно работал до самого вечера, вырубая молодые деревца там, где они росли черещур густо. Самое время было возвращаться к ужину, тем более что за эти несколько часов я нагулял зверский аппетит, неустанно махая топором. Солнце закатилось за тёмную дубраву, шумевшую на холме, и прозрачный ручей, лепетавший среди травы и папоротника, сделался чернее чёрного в надвинувшихся сумерках. Итак, я тщательно обтёр топор и нож. Я вообще терпеть не могу, когда орудия труда находятся в небрежении, и стал прикидывать, стоит ли ещё раз сходить туда, откуда видны семь грачиных гнёзд. Или всё же не стоит, потому что в такой темноте всё равно уже ничего не разглядишь. Всё это время я раскладывал и связывал в пучки колья и жерди, вытесанные из стволов вырубленных деревьев, и делал я это так тихо, что даже слабый ручеёк, протекавший неподалёку, заглушал все звуки, издаваемые моей работой. Этим-то, вне всякого сомнения, я спас себе жизнь, которой Я об этом и понятия не имел, в те минуты угрожала смертельная опасность. Когда я связывал последний пучок жердей, я увидел, как из-за изгороди появились три человека и заметил, что каждый имел при себе здоровенный карабин. Шли они открыто, не таясь, и чувствовалось, что в наших краях они объявились не случайно. И тут меня прошиб холодный пот. Когда мне вдруг показалось, что ищут они именно меня, отступить и спрятаться у меня уже не было времени, и тогда я инстинктивно пригнулся и лёг на землю плашмя среди папоротников. Я лежал, затаив дыхание, а зловещая троица между тем подошла к проходу в изгороде, где я только что работал, и стала внимательно осматривать это место. Здесь кто-то работал. Раздался глухой голос Карвера Дуна. "Прыгай, Чарли. Да смотри всё вокруг хорошенько. Нам не нужны свидетели. Подай руку", потребовал Чарли, тот самый молодой человек, красивый и самоуверенный, что в прошлую ночь стоял на посту у ворот Дунов. "Берек такой крутой, чёрт бы его побрал". "А, ерунда", воскликнул третий. Я с величайшим удивлением узнал голос Марвуда Д. Уичкалса. Здесь рубил кустарник какой-то фермер, и парня давно уже след простыл. Для Антика здесь не увидишь даже кролика. Тут только я перевёл дух, возблагодарив Бога за то, что куртка в этот момент была на мне, и я не оставил её там, где работал. Сквайр прав, подтвердил Чарли. Здесь, за правду, никого нет, капитан. На этой ферме живёт один здоровенный парень, пробормотал Карвердун. Если когда я наткнусь на него, мне придётся свисти с ним кое-какие счёты. У него вырос на нас большой зуб, потому что мы убили его отца прошлой зимой. Он собирался привести сюда полк солдат про нашу душу, значит. Но потом побоялся. Еще он побывал в Лондоне. Как пить дать под нас копает негодяй. «Если ты имеешь в виду этого дурня Джона Ридда, — отозвался молодой Сквайр, — то это такая деревенщина и такая простота, что с ним и счеты сводить грех. Под нас копает. Да у него на это ума не хватит. Здоров, как бык». А мозгов меньше, чем у цыплёнка. Как только увижу этого быка, так всажу ему пулю прямо в рогов. промолвил Карвер и криво усмехнулся. Вот уж дудки, капитан. Я не хочу, чтобы ты его убивал. Во-первых, он как никак мой старый школьный товарищ, а во-вторых, у него есть прихорошенькая сестра. Родственничек у них тут один имеется, Том Фагус. Вот это совсем другое дело. Он в 1000 раз опаснее любого Джон Ридда. Посмотрим, посмотрим, проворчал Карвер. Дурак Джон Рид или умный, но ежели он встанет на моём пути, он не жилец на этом свете. Вперёд, ребята, поторопимся, иначе тот, кто нам нужен, уйдёт от нас. а тогда я с вас обоих шкуру спущу. — Не беспокойся, капитан, и не пари горячку, — живо отозвался Чарли. — До конца этого часа его уже не будет в живых. Помни, ты обещал, что первый выстрел за мной, ведь он оскорбил меня. — Будь по-твоему, — сказал Марвуд, и вся компания пошла прочь от меня вдоль живой изгороди. Теперь, когда изгородь разделила нас, я уже не слышал, о чём они говорят, однако я мог бы заползти в невырубленные заросли и затаиться там до ночи. Но слова Карвера Дуна преисполнили меня таким гневом. Появление сквайра Марвуда в компании Дунов возбудили во мне такое любопытство, а угрозы в адрес незнакомого человека вызвали такую жалость к обречённому, что я, позабыв о собственном страхе и грозившей мне опасности, последовал за негодяями. Я крался вдоль изгороди с внутренней её стороны, они шли с внешней, но я держался так близко около них, что слышал даже, как сучки трещат у них под ногами. Убийцы дошли до прохода, а затем встали топчась на месте и не зная, какой тропой идти дальше. Встретим его здесь. заговорил Карвер Засядим за изгородью, а когда он будет спускаться с холма, пожелаем ему доброго вечера. Одна пуля в грудь, две в голову. Нет, капитан, так дело не пойдёт. Вполголоса отозвался Чарли. Возвращаться домой он будет не туда, вон там, левее отсюда. От той тропы изгородь отстоит слишком далеко. Верно тебе говорю. Думаешь, понапрасну что ли следил я за ним столько времени, и не знаю, по каким дорогам его носит. Ладно, парень, сделаем по-твоему. Но помни, ежели не добуду его жизнь, заберу твою. Семь бед один ответ. Я услышал, как они спотыкаясь и чертыхаясь начали спускаться с холма, крутого и скалистого с этой стороны, а затем, выглянув из зарослей Увидел, как они входят в рощицу при дороге, по которой мастер Джерроми Стиглс имел обыкновение почти каждый вечер возвращаться на нашу ферму. Теперь-то я наконец понял, ради кого гуляла здесь эта опасная компания в такую пору. Если бы не ужас, охвативший меня, и не моё тугодумие, я догадался бы об этом гораздо раньше. Последовать с этой стороны холма за ними вооружёнными до зубов означало для меня верную гибель только одним способом мог я предотвратить преступление как можно скорее обожать вокруг холма перейти через ручей и перехватив Джерри на дороге задержать его не дать идти дальше так я и сделал о это была ужасная гонка я бежал содрогаясь при мысли что в любой момент могу услышать эхо выстрелов загремявших в долине я поспел вовремя Не обращая внимания на дуло тяжёлого кавалерийского пистолета, направленного прямо в мою голову, я схватил коня мастера Стигл за подусы. "Джереми! Джереми!" Еле выдавил я из себя, задыхаясь после бешеной беготни. Честное слово, ни одна лошадь не скачет так резво, как пришлось пробежаться мне в тот проклятый вечер. "Вовремя ты подал голос, Джон Рид!" — воскликнул мастер Стиглс, не убирая пистолета. — Впрочем, я должен был узнать тебя по твоим необъятным размерам. Что ты здесь делаешь? — Я здесь, чтобы спасти вам жизнь. Ради бога, не двигайтесь дальше. Там, в рощице, вас поджидают трое с длинными карабинами. — Я знаю, в этих краях за мной уже давно охотятся. — Я знаю, в этих краях за мной уже давно охотятся. Вот почему я тут же взял тебя на мушку, Джон. Отойди в сторонку, отдышись и расскажи всё по порядку. Джеррами Стигглс был человеком большой храбрости. Всутствие духа ему было не занимать, иначе ему не поручили бы столь опасного дела. Однако и он вздрогнул, когда я выложил ему всё как есть. М да. Эти ребята суетились нынче впустую, Джон Рид. проговорил Джэррами. И всё же они уйдут безнаказанными. Мне не под силу привести сейчас моих мушкетёров из Глентерна или из Линмута и накрыть этих мерзавцев на месте. Трое дунов, вооружённых карабинами и готовых на любую пакость. Нет, знаешь, для нас двоих это будет многовато. Одно я теперь понимаю. Нам следует атаковать их раньше, чем мы намеревались. Спасибо за великие твои труды, Джон. Теперь я твой друг навеки. Дай руку, парень, и прости от всего сердца, ежели всё последнее время я бросал на тебя косые взгляды. Быть может, когда вся эта заваруха закончится, то, что ты нынче сделал для меня, тебе зачтётся. Ещё ой, как зачтётся.